Инструкция для начальства Казанского университета, данная Магнитскому, определяла подробно направление преподавания каждого предмета и быт студентов. Она получает значение даже факта в истории нашего просвещения, потому что была применена и к другим университетам. Магнитский, рассматривая списки почетных членов Казанского университета, с ужасом встретил имя который, как известно, был депутатом конвента и подавал голос за смерть Людовика XVI. По недосмотру университет забыл зачеркнуть это завалявшееся имя. Магницкий выставил его ребром, как доказательство маратизма и рабеспьерства, овладевшего Казанским университетом. Инструкция указывала, как и по каким руководством, должны быть преподаваемы предметы университетского курса. Например, философия должна руководиться более всего посланиями апостола Павла, начало политических наук должны быть извлекаемы из творений Моисея, Давида и Соломона и только в случае какого недостатка из сочинения Аристотеля и Платона. Преподаватель всеобщей истории должен был меньше говорить о первоначальном обществе и должен был показать, как от одной пары все человечество развелось. Преподаватель русской истории обязан был показать, что при Владимире Мономахе русское государство упреждало все прочие государства на пути просвещения, и он должен был доказать это законодательством Мономаха о народном просвещении хотя инструкция не указывала, из каких источников преподаватель должен был извлечь известие об этом законодательстве. В таком духе направлено было преподавание всех предметов. Определен был точный порядок жизни студентов, значительная часть которых по тогдашнему устройству высших заведений жила в самом университете. Так как главная обязанность христианина состоит в повиновении властям, то начальство должно было по инструкции являть пример наистрожайшего подчинения. Директор, наблюдавший за студентами, подбирает штат богобоязненных помощников, наводит у полиции справки о домашней жизни студентов, живших не в университете. Казенно-кошные студенты устроены были в иноческую общину, в которой должны были господствовать столь строгие нравы, сравнительно с которыми строго устроенные женские институты казались распущенными.